Глава 6. Мне запрещалось заходить в западное крыло на втором этаже и в подвал. Если дорога жизнь и нервы, то притушили бабь детство и держись от этих мест подальше, ровно произнёс пёс, не пытаясь меня запугать. Посмотрела на высокие резные двери, только догадываясь, каких огромных размеров запрещённая комната, и вымолвила: сделаю вид, что никогда не видела этого места и забуду о нём. Развернулась и отправилась прочь. Мне не интересно, какие тайны хранит мой будущий муж. Я предпочитаю держаться от чужих скелетов подальше. Всё, что я хочу, это наладить некое подобие нормальных отношений и всё же осуществить некоторые свои планы по обучению брата. А может и самой получится отучиться в императорской школе. Если удастся договориться с псом, но пока рано забегать вперёд. Сад был защищён стеклянным куполом, довольно большим и высоким, в который можно легко войти. Грядки кустов тянулись неровной змейкой, а тропинка между ними была выложена ломаным красным камнем. В саду были все необходимые инструменты для полива и ухода за цветами, были удобрения и качественный грунт. Но розы всё равно гибли. Ни один сорт, который я продала псу, не прижился. Бархатные бутоны поникли, листья пожухли, жалкое зрелище. Душераздирающее смотреть больно. Потёрла лоб, подавив тяжёлый вздох, и произнесла: "Я приступлю прямо сейчас, но вам?" Посмотрела на пса и изумлённо моргнула. В его янтарных, наполненных тёмной силой глазах плескалось сожаление. Желваки ходили на восковом лице, выдавая напряжение и злость. Злость на самого себя. Каково это быть тем, кто разрушает всё живое? Как это произошло? Почему? Бесчисленное число вопросов, но я не пророню ни одного. "Вам лучше выйти", произнесла твёрдо, ещё взглядом перчатки. «И я бы не отказалась от ужина. Буду признательна». Пёс вернулся мыслями в настоящий момент и сдержанно кивнул. «Я привёз из города мясо». «Только мясо?» — уточнилась с сомнением. «Другая пища отвратительна на вкус». Безразлично бросил он и вышел, сразу отправившись к особняку. Под куполом было установлено небольшое освещение. Но мне показалось, воздух суховат, а температура довольно понижена. Нужно сообщить об этом горе владельцу. Удивительно, что он вообще так много знает по уходу за этими капризными и прихотливыми цветами. Наверное, он потратил много времени на изучение. За стеклом купола было темно, слишком темно. Совсем ничего не видно. Словно меня окружила густая темнота, но страшно не было. Как может быть страшно, когда твой почти муж, верный пёс императора, и я боюсь только его. Кусты роз нуждались в обрезке. Некоторые нужно было пересаживать. Пёс посадил все 5 видов в один грунт и ухаживает за ними одинаково, хотя для них требуется разное условие содержания. Голубые не терпят излишков влаги им необходимо много солнечного света, который практически не поступает из-за высоких с пышными кронами деревьев, которые растут совсем рядом с садом. Алые слёзы наоборот любят влагу и подкормку, но почва должна быть рыхлой, словно свежевыпавший снег. Мне предстоит много работы. Не знаю, сколько возилась, но знаю, что за работой не замечаю времени и отвлекаюсь от проблем. Когда пёс вошёл под купол, я уже сгребала граблями в одну кучу обрезки и сухие листья. Вытерла тыльной стороной ладони лоб и подняла взгляд. Я почти закончила, но если хотите, чтобы сад благоухал жизнью и радовал вас, любуйтесь им за стеклом. Я понял, бесстрастно произнёс пёс и вышел, оставшись ожидать меня снаружи. Закусила губу, скрывая жалость, и продолжила уборку. А когда закончила, пес ни слова не проронил и повёл меня в особняк. Даже не сказал о том, что у меня лицо испачкано. Я увидела это в зеркале, которое висело в уборной. Зеркало к слову покрывал белый липкий налёт, а его в свою очередь пыль. Мне пришлось постараться, чтобы очистить его, прежде чем смогла посмотреть на своё чумазое отражение. Пока возвращалась в столовую, мысленно накидывала план предстоящих работ по благоустройству особняка. Пёс может быть против. Мне нужно как-то очень осторожно и деликатно убедить его в том, что мне требуются комфортные условия. А ещё здесь невероятно холодно. Из рта вырвалось облачко пара, заставляя меня поёжиться. Дохнула на оледеневшие пальцы и села за длинный прямоугольный обеденный стол. Стул подо мной немного качался. И я мёрзну, констатировала очевидное. Могу заболеть, тогда от меня не будет толка. Я не смогу ухаживать за садом. Пёс оторвался от процесса разрезания плохо прожаренного мяса и окинул меня задумчивым взглядом. Хорошо. Розам тоже нужно тепло, добавила пока пёс соглашается на уступки. И солнечный свет А мне кроме мяса нужны овощи, фрукты и каши. Иначе я буду будешь болеть, лениво перебил он, насмешливо, как мне показалось, вскинув бровь. Верно, смутившись отозвалась я. Ты как все, хмыкнул он и погрузил в рот кусок мяса, с которого капал кровавый сок. Играешь на чужих слабостях. Но что мне остаётся делать? растерянно спросила в ответ. Такие условия для жизни мне не подходят. Просто скажи прямо, продолжая есть, произнёс пёс. Я плохо знаю о людских потребностях. Мне самому практически ничего не нужно. Если бы не Сайран, я мог бы спать в лесу. Этого вполне достаточно. Сглотнула вязкий ком в горле и медленно кивнула. Хорошо, я могу составить список. Да. Оставь у себя в комнате на столе. Я на рассвете заберу и исчезну до вечера. Не пугайся, здесь тебе ничего не угрожает. Спасибо, искренне поблагодарила и осторожно разрезала свой кусок мяса. К моему облегчению, он был прожарен полностью. Дестин прислонился к стене у дверей зала переговоров. Ожидая, пока подписание торгового договора между Империоном и восточной страной закончится, не хотелось тратить время и силы. Девчонка попросила слишком много всего необходимого ей, но нужно завершить свою часть сделки и обеспечить ей и её семье безопасность от восточной гниды. Тонкий слух Волкалака позволил расслышать, когда началась возня, означающая, что подписание закончилось. Дэстин оттолкнулся от стены и можно сказать, бесцеремонно вошёл в зал. О, мой друг, губы Сайрана изогнулись в ироничной усмешке. Проходи. Он едва заметно кивнул, давая немое разрешение. У меня есть пара слов к вашему гостю, ваше величество. Дастин терпеть не мог так звать демона, но на людях требовалось соблюдать бесполезный этикет. Прошо, улыбнулся он, жестом приглашая присесть на диван пришлось сесть напротив гниды и его пустынных воинов, которых он словно щит всюду таскал с собой. Ещё удивлялся, почему Сайран ходит без охраны, а зачем она демону. Весьма удивлён, коверкая слова, протянул Ахмар, презрительно разглядывая Дестина. Не много ли ваш слуга позволяет себе, Сайран? обратился он, даже не взглянув на демона. Иногда тёмными уголками своей проклятой души Дестин желал, чтобы Сайран обратился, показал свою истинную сущность. Это было бы забавно. Он мне не слуга, бесстрастно отозвался демон, отвёл шутошный поклон и вышел, прихватив с собой документы. Ахмно напрягся, а его воины взялись за сабли, бестолковые отбросы. Я хочу, чтобы ты, с нажимом произнёс Дестин, Держался подальше от моей невесты, Делл Иван Край, от неё и её семьи. «Невесты!» — Ахмар изумлённо вскинул брови и разразился мерзким хохотом. Дестин не любил, когда смеются. «Ты угрожаешь мне?» Пришлось позволить зверю, затаившемуся глубоко внутри подсознания, выйти на поверхность, ровно настолько, чтобы восточный гость посидел от страха. Дестин подался вперёд, ощущая, как удлиняются клыки. По полу стелилась тьма, ластясь о ноги словно ручная кошка. Я бы откусил тебе голову, прорычал он, оскалившись. Только Сайран запретил, но я буду ждать. Чего? нервно сглотнул Ахмар, вжимаясь в спинку дивана. Медленно поднял руку, намереваясь отдать воинам приказ. Но Дастин сверкнул глазами, и тьма ринулась к ним, окутала плотным коконам и мягко уронила на пол. Буду ждать, когда у него закончится терпение в отношении тебя. И тогда Дастин многозначительно оскалился, с удовольствием позволяя увидеть в его глазах зверя, сидевшего внутри и ждущего своего часа. Ахмар затрясся, глядя расширенными от ужаса глазами. Отходить будет долго. «Ты всё понял», — отстраняясь, спросил Десс и призвал тьму обратно, освобождая пустынных воинов, живых и невредимых. «Я понял», — хрипло выдавил гнида.